Благодарности Я благодарна Луизе, моей первой читательнице и фанату номер один. Спасибо за то, что считаешь и мой список покупок отличным чтением. Твое неравнодушие мне нравится. Спасибо и Пьеру за его добрый отзыв о моих рассказах, высказанный до того, как я научилась писать действительно хорошо. Я благодарна Стефани и Андреа Анн за их неизменную поддержку, добрые слова и способность выдерживать регулярные экзистенциальные кризисы. Форель не родилась бы на свет без вас. Спасибо всей команде издательства и Байс» за то, что поверили в мой проект и за то, что приняли вашу замечательную семью. Это бесконечное счастье и честь. Особенная благодарность Эстель за терпение ценные замечания и любовь к моей истории, такую же, с какой я писала каждую строчку. И, наконец, огромное спасибо вам, моим читателям. Вы позволяете этой книге жить, читая ее. Эта история рождается по-настоящему только в процессе чтения.